Глава вторая. Гостеприимство крайне безрассудно, если оказывать дурным людям. Пифагор. Первое, что почувствовал отец Алексий, это мягкое кожаное сиденье автомобиля. Автомобиль ехал, отец Алексий лежал. Руки его были аккуратно сведены за спину и скованы наручниками. Слегка тошнило. Никаких других неприятных ощущений не было. «Бред какой-то!» Не шевелясь и не открывая глаз, священник принялся вспоминать. Он оставался со стариком до самого конца, потом утешил, как требовали того сан и обычная человечность, горько плачущую хозяйку, пожилую, если не сказать старую женщину, помнившую еще времена повального атеизма. Подумалось тогда, что мужчины часто умирают раньше, чем женщины, хотя надо бы наоборот, ведь мужчины сильнее. Жени, водителя, в комнате для прислуги не оказалось, Парни, что сидели там, сказали, мол, уже полчаса как вышел. Евгений всегда отличался предусмотрительностью, и отец Алексей подумал, что шофер просто хочет проверить, все ли в порядке с машиной. Предупредительный охранник распахнул перед ним двери. Тропинка, что вела через сад к гаражу, была ярко освещена. А потом сиденье автомобиля, связанные руки. Ерунда какая-то, в голове не укладывается. Отец Алексей приоткрыл один глаз. Несмотря на серьезность положения, ему было почему-то весело. Может быть, от абсурдности ситуации. Глаз он открыл левый, но поскольку лежал на левом боку, то ничего, кроме обшивки сиденья, не увидел. Тогда он открыл правый глаз тоже. Несколько секунд посозерцал спинку переднего сиденья и слегка повернул голову. Быстро. Голос был мягкий, дружелюбный. У вас, отец Алексей очень сильный организм. Кто вы? Зверь. Священник хмыкнул: Не рановато ли для пришествия? Подниматься со скованными руками было неудобно, но разговаривать с человеком, выворачивая шею, нисколько не лучше, так что священник сел, устроившись так, чтобы кисти не упирались в спинку сиденья. Теперь он мог видеть собеседника. Судя по всему, вез его один из шоферов, что дожидались в коттедже своих господ. Но чей шофер? И зачем все это устроено? А Восходящее солнце светило прямо в лобовое стекло. Алым заливала салон, спинки кресел, лицо и руки водителя. Зверь, значит, претенциозно, весьма. Куда мы едем? На вашем месте я бы спросил, куда вы меня везете. Зверь был отвратительно вежлив. Хорошо, куда? Вперед. Вот как, ладно, священник решил включаться в игру. Все равно выбирать особо не приходилось. А зачем? Вы жертва. Чья? Моя. Вот сейчас стало не по себе. Шутка, дурацкая шутка. Попрощаться с человеком, чье покаяние только что принимал отец Алексий, съехалось множество людей, обладающих деньгами и властью. Были среди них и такие, кто относился к сану священнослужителя без всякого уважения. Более того, кому-нибудь повеселиться за счет папа могло показаться удачной идеей. «Но чьим же шофером может быть этот, назвавшийся зверем Чьим-чьим? Да кто ж их разберет? Все эти парни на одно лицо. Все одинаково высокомерные, с равно однообразным стилем одежды и идентичными короткими стрижками». «А где Женя?» «Кто это?» «Мой шофер». «Откуда мне знать?» — Зверь слегка пожал плечами. «А где он должен быть?» Понятно, Евгению задурили голову, отправили куда-нибудь ненадолго, может, минут на пять. Проще всего заперли в туалете. Сволочи. Сговорились, надо полагать, пока отец Алексей был с умирающим. Ладно, шутка шутки рознь, и эти шутники еще не знают, с кем связались на свои головы. Говорить было особо не о чем. Водитель молчал. Отец Алексей тоже помалкивал, смотрел в окно. Трасса летела через лес, петляла между невысокими, поросшими сосняком холмами. Священник пытался опознать места. Изъездил и сходил в свое время немало, но в рассветной дымке, в свете сонного еще солнышка, каждый холм казался точной копией предыдущего. Где уж там различать какие-то запоминающиеся детали. А потом окна машины затемнились. Чистым осталось лишь лобовое стекло. Отец Алексий глянул вперед. Все та же битумная лента. Поднял глаза на зеркало, перехватил там черный, равнодушный взгляд зверя. Это было похоже на плохую видеозапись. Когда посреди кадра изображение вдруг пропадает, рябящие полосы бегут по экрану, а потом вновь начинается фильм. Но какой-то кусок его потерялся. И нужно время, чтобы выникнуть в сюжет. Новый кадр. Просторная комната, обшитые деревом стены, окна узкие, как бойницы. Мебель дорогая, деревянная, сделана под старину, старательно, с любовью, но совершенно безграмотно. Откуда бы взяться в старинном тереме мягким глубоким креслом, обитому настоящей кожей, широкому дивану, роскошному ковру на полу? А руки были свободны. И первое, что сделал отец Алексей, это потер руками лицо. Потом огляделся снова. Та же комната, та же мебель, та же спокойная роскошь. Странно, что нет иконостаса в углу. Обилие икон считается в подобных хорумах чем-то вроде знака качества. Ладно, прежде чем появятся те, кто, собственно, все затеял, стоит оглядеться. Может статься, получится с самого начала огорчить шутников какой-нибудь встречной шуткой. Священник прошелся по комнате, оглядывая солнечно-желтые стенные панели. Он двигался мягко, неслышно, походил чем-то на большого, сытого, добродушного с виду кота. Такому зверю ничего не стоит сбить с ног взрослого человека, разорвать когтями лицо, вырвать горло. Но ленив котище, очень ленив. И даже когда ему случайно наступают на хвост, он лишь недовольно шипит, ленясь хотя бы уйти с дороги. Только вот не стоит и пытаться обидеть этакую тварь по-настоящему. Впрочем, пока отец Алексей и вправду был вполне ленивым котом. Довольно быстро он отыскал небрежно замаскированные видеокамеры, разбил их без зазрения совести и принялся за поиски тех, что спрятаны по-настоящему. Этому тоже учили, многому учили, и когда-то думалось, что впрок наука не пойдет. Воистину, людям свойственно ошибаться. Отец Алексей обнаружил еще три миниатюрных глаза. Эти были спрятаны куда более грамотно, и если бы не столь же грамотное их размещение, позволяющее наблюдать за любой точкой в комнате, отец Алексий, пожалуй, не отыскал бы камеры в фитросплетениях резьбы на стенах. К счастью, тот, кто оборудовал роскошную тюрьму, прошел серьезную школу и действовал по правилам. Тем же самым, по которым невольный гость занимался сейчас поиском. Он прикинул, куда еще стоило бы воткнуть маленьких шпионов. Решил, что сам ограничился бы теми точками, где камеры уже есть, и отчасти успокоился. Может, статься, других сюрпризов в комнате не будет. В шкафчиках, встроенных в стены, не обнаружилось ничего полезного. Так же, как и в баре. Если там и стояли когда-нибудь стеклянные или глиняные бутылки, они были кем-то изъяты. В ванной комнате оказалось нисколько не веселее. Но там хотя бы видеокамер не было — Это и удивило, и порадовало. Увы, иных поводов для радости не нашлось. Пластиковые бутылочки с шампунями, лосьонами, депиляторами. Отец Алексий пригладил короткую черную бородку. «Да, ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Случайность? Вряд ли. При известной фантазии оглушить или даже убить человека можно самыми неожиданными предметами. С фантазией у него было все в порядке». Значит ли это, что в похожем ключе рассуждал и тот, кто готовил для него эти покои? Почему нет? Немало найдется людей, которые с той или иной долей серьезности занимались всем, что связано с теорией и практикой человека-убийства. Почему бы здесь не оказаться одному такому? Двоим таким, поправил себя священник. И услышал, что дверь в комнате открылась. Отец Алексий донесся все тот же приятный располагающий к себе голос. — Будьте любезны, выйдите из ванной на середину комнаты, сядьте в кресло и держите руки на виду. — А если нет, — насмешливо поинтересовался пленник, — я пристрелю вас и поеду искать другую жертву. Выходите. Шутка становилась совсем уж не смешной. Отец Алексей вышел в комнату. Зверь стоял в дверном проеме, прислонившись спиной к косяку. Смотрел внимательно и с некоторым любопытством. Он успел переодеться и сейчас, не затянутый в безлики костюм водителя-охранника пристебая, казался более человечным. Более настоящим, что ли? Сухой, поджарый, тонкокостный, Совсем не страшный и уж никак не похожий на убийцу. Проходя мимо зверя к глубокому креслу, отец Алексей вполне серьезно задумался о том, чтобы напасть прямо сейчас и отказался от идеи с некоторым сожалением. Кто знает, на что реально способен этот взявший претенциозную кличку? Слишком уверенно он держится, и уверенность эта, увы, не наиграна. Интересно, она идет от осознания силы, или зверь просто не понимает, что заигрался? Где ваш хозяин? – спросил отец Алексей, усаживаясь в низкое кресло, удобное и очень уж мягкое. Сразу не встанешь, тем более не встанешь резко, не рванешься в убийственный бросок. Далеко? Улыбка у зверя оказалась на удивление хорошая. Открытая такая улыбка. Не думаю, что вы когда-нибудь сможете с ним познакомиться. Он по-прежнему стоял в дверях, пройти в комнату не спешил. «Собственно, я всего лишь хочу ознакомить вас с распорядком на ближайшие дни. Сожалею, но так уж вышло, что вам придется здесь задержаться. Итак, завтрак в восемь утра. Полагаю, для вас это не слишком рано. Обед в два часа пополудни». В четыре — полдник, и в семь вечера — ужин. Чтоб не возникло между нами недопонимания, будьте любезны к указанному времени ожидать меня в этом самом кресле. Да, сразу хочу извиниться за меню. Выбор продуктов невелик, в основном консервы, но уж придется вам довольствоваться тем, что есть. Это все. «Нет», — отец Алексий покачал головой, — «это не все». «Вопросы», — понимающе кивнул зверь. «Ну, спрашивайте». «Вы сказали, что мне придется задержаться здесь на несколько дней. А что будет потом?» И снова зверь улыбнулся. И снова священник с трудом подавил желание улыбнуться ему в ответ. «Потом я вас убью», — услышал он. Не понял сначала, осознать не сумел. А когда осознал, не нашлось слов. Только давящими показались вдруг мягкие объятия глубокого кресла. Так он и остался сидеть, глядя на закрывшуюся дверь». Почему-то снова заболела голова. Оставшуюся часть утра отец Алексей посвятил поиску выхода. Он все еще не мог поверить в то, что похититель его говорил серьезно. Точнее, в серьезность поверил сразу. Не верилось в то, что зверь действительно убьет. В то, что жизнь не вправду может закончиться вот так вот глупо, всего через несколько дней. Он прикидывал про себя так и эдак, сколько у него шансов в прямой стычке. Зверь сказал, что в случае неповиновения будет стрелять, значит, он вооружен. Это, конечно, странно, учитывая, что закон запрещает хранение и ношение оружия всем, кроме полицейских. Но на фоне всего случившегося странности как-то блекли. Итак, прямая атака? Из кресла? Будет нелегко, однако попробовать стоит. Зверь даже с виду легче. Наверняка на скорость и гибкость он привык полагаться больше, чем на силу. И, кстати, ростом тоже не удался. С непонятным удовлетворением отметил отец Алексей, разглядывая деревянные кружева стен. Он запомнил витки резьбы, на которые улыбчивый похититель опирался плечами и примерился к ним сам. Результат порадовал. А ведь из кресла казалось, что зверь куда выше. «Воистину, не верь глазам своим, когда смотришь снизу». «И не лезь в драку, пока не поймешь, с кем имеешь дело». Отец Алексий мысленно щелкнул себя по носу за излишнюю самоуверенность. «Да, зверь невысок. Да, он легче и, без сомнения, слабее физически. Но нельзя сказать наверняка, насколько он быстр и что может предпринять. Посмотреть бы, как двигается этот красавец» просто посмотреть, а уж потом можно будет делать выводы. Солнце поднималось все выше. Тонкие золотые струны протянулись через комнату от окон к двери. В горячем свете радостно плясали сверкающие пылинки. Отец Алексей снова, в который уже раз, прошелся по комнате, без особой цели. Он наметил себе приблизительный план действий и сейчас обдумывал детали, а размышлять на ходу было проще, чем сидя. На воплощение задуманного требовались время, терпение и капелька безрассудства. Если честно, то не безрассудство, а полного слабоумия, но коли уж приходится выбирать между смертью и смертью, лучше погибнуть, пытаясь спастись, а не сидеть без дела. Итак, безрассудства хватает, Терпением священник должен обладать практически безграничным, должность такая, что же до времени, надо полагать, его хватит. В 8 утра пленник сидел в кресле, положив руки на округлые подлокотники. Он снял рясу и подрясник, оставшись в удобных свободных брюках и не стесняющем движении джемпере, и теперь уже меньше походил на добродушного кота, а на священника не походил вовсе. Пока отец Алексей был в рясе, бородка и длинные, собранные в небольшой хвост волосы, безошибочно и четко указывали на его сан, на особое положение в мире. Да и внешность соответствовала. Доброе круглое лицо, внимательные глаза, тоже добрые, понимающие такие. Добродушная полнота, грех чревоугодия из тех, с которыми трудно бороться. Люди встречают по одежке, что правда, то правда, и почему-то недолюбливают прихожане, стройных попов. Может, из-за детских штампов? Бабник Арамис, безжалостный хитрец Решелье, маньяк Савонарола? Каким чудом полнота превратилась в текучие мускулы? Как на круглом лице оформились рубленные углы скул? И почему из добрых черных глаз глянула великая степь? Или в рясе было все дело? В одной лишь рясе. Священник исчез. Развалившись в глубоком кресле, ожидал прихода зверя, спокойный, как каменное изваяние, мертвоглазый степной воин. Такими вот равнодушными, безжалостными, нечеловечески хладнокровными, являлись они мирным жителям мирных городов почти тысячу лет назад. Жгли, насиловали, убивали появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда, в безграничное степное ничто. Таким предстал перед убийцей православный священник Вознесенской церкви всего за год работы, прослывшей человеком, если не святым, то уж во всяком случае отмеченным благодатью. Деревянная пластина на дверях, украшенная резным цветком, повернулась, открыв зарешеченное окошко. Потом крахнул замок и дверь отворилась. — Почему же христианин? — поинтересовался зверь, вкатывая в комнату легкую тележку на колесиках. — Роль племенного шамана подошла бы вам больше. Я надеюсь, вы не настаиваете на утреннем кофе? Чай намного полезнее. — Не настаиваю. Отец Алексей поднял брови, когда снял салфетку с пластиковой тарелочки. К чаю были горячие маленькие булочки, джем, черная икра И масло в пластиковой же масленке. Я полагал нас в доме только двое. Двое? кивнул зверь, но я же не совсем без руки. Это настолько не походило на него, эти горячие, мягкие булочки и недавние обещания убить настолько не сочетались, что степняцкая невозмутимость покинула отца Алексея. Однако, он покачал головой, присоединитесь. Благодарю. Зверь был уже в дверях но я позавтракал. Столик оставьте у дверей, зайду за ним через полчаса. Вам лучше быть к тому времени в этом же кресле. Приятного аппетита». И вновь закрытая дверь. Отец Алексей, поморщившись, оглядел пластиковый ножик. Срок жизни таких — те самые полчаса, что зверь отвел ему на завтрак. Потом нож и стает, рассыплется в пальцах мягкой трухой. «Обидно». Но странно было бы ожидать, что ему принесут стальной тесак, удобный как для рубки, так и для колющих ударов. Тем более, что к намазыванию масла и разрезанию мягкой здобы он и тесаки совершенно непригодны. Зверь. Претенциозное прозвище. Не от большого ума берут такие. А речь у него правильная, и лексикон, кажется, не так уж беден. Впрочем, ум и богатство словарного запаса — Вещи зачастую никак между собой не связанные. Зверь. Совершенно неприметное лицо. Волосы темные. Высокий. Нет, он только кажется таким. Двигается хорошо, правильно двигается, со спокойной грацией сытого хищника. Ведь только что был здесь, а вспомнить удается лишь детали, которые никак не складываются в единый облик. Или образ. Серое скользящее пятно — Облако тумана, меняющее очертания. Глаза. Там, в машине, мгновенное столкновение взглядов. Отражение в зеркале заднего вида и потом провал. Что же это было такое? Газ? Наркотик? Отсюда и головная боль, как постэффект, и память сбоит. Что ж, есть три дня на то, чтобы обо всем подумать и во всем разобраться. А если не во всем так хотя бы в самом главном, в жизненно важном, в том, как выбраться из этой роскошной тюрьмы. Размышления ничуть не помешали отцу Алексию отдать должное завтраку. Неизвестно еще, каким этот зверь был бойцом, но поваром он оказался отменным. А из окон бойниц видно было лишь синее небо до верхушки косматых сосен. Олег сидел в зале, возле пустого камина, смотрел сквозь распахнутую дверь на залитую солнцем полянку и меланхолично размышлял. Он знал, что священник наверху, в тюремных покоях, занят сейчас тем же самым. Обстановка несколько другая, мысли другие, но дело-то не в этом, дело в процессе. Оба мыслят, и оба о странностях, что случились с ними за несколько прошедших часов. «Священник» православный, Батухан в реалиях современности. Покончить бы со всем этим поскорее, но магистр желает отложить церемонию. Сейчас, во всяком случае, ясно уже, что предположения относительно черного ритуала подтвердились. Можно не беспокоиться хотя бы о том, почему вдруг потребовал глава ордена смерти именно этого конкретного святого отца, Алексея Чевдарова, Ведь знал же, не мог не знать и забыть не мог, кто он, этот самый отец Алексий, и что он для Олега, да и для магистра, если уж на то пошло. А с ритуаловцами, значит, возникли сложности. Это тоже понятно. И такое случалось. Ребятки боятся идти на чужую церемонию. Они пока что считают себя серьезными конкурентами ордену и намысливают всякое разное. Тех ужасов, которые их здесь на самом деле ждут, лишенные фантазии мозги юных демономанов, все равно не придумают. Три дня в одной клетке с Сашкой Чевдаровым. А твои-то мозги, экзекутор, фантазии отнюдь не лишенные, могли измыслить подобное. И надо же было так неосторожно представиться, подставиться. Конечно, отец Алексий никогда не узнает его. Десять лет прошло. Тогда они оба были еще детьми. Один воображал, что однажды научится быть человеком, второй — мечтал стать космическим десантником. Жизнь вывернула все на свой лад. Впрочем, космодесантником Сашка стал. Не узнает. имени что. Тем более, что очень уж похоже это имя на претенциозную кличку, на дурацкое прозвище. А тот зверь, что дружно был когда-то с Сашкой Чевдаровым — Тот чудесный мальчик с пепельными волосами и большими раскосыми глазищами, он умер давно. Ах, какая-то была грустная и страшная история. Три дня в одной клетке. Не стоило браться за это дело. С самого начала ясно было, что плохо оно пахнет. Где же твои принципы, экзекутор? Или хотя бы где твое отсутствие принципов, замешанное на инстинкте самосохранения? Ты наркоманом стал. В этот раз волки не успели поохотиться в волю, и ты голоден, палач. Тебе хочется крови, боли чужой, страха и силы своей, пребывающей с каждым мгновением долгого, бесконечно долгого умирания жертвы на алтаре. И сейчас ты ругаешь себя только потому, что три чужих жизни забрал этой ночью, потому что ты получил три посмертных дара, плохоньких, Слабеньких, дрянных, но получил. Семейка алкашей и богатый старик. Не бог весь что, однако достаточно, чтобы утолить жажду, позволить себе рассуждать разумно. Ладно, теперь уже поздно что-то менять. Можно, конечно, прямо сейчас пойти и пристрелить святого отца, а потом бежать отсюда из уютного домишки в лесу, залечь на дно — Спрятаться так, чтобы даже магистру понадобилось время на розыске, а уж кому-другому в жизни не отыскать. Можно связать священника по рукам и ногам, оставить на три дня беспомощным и неподвижным, чтобы ко времени церемонии он потерял большую часть воли и сил, чтобы весь интерес пропал, вся радость от убийства. Эх, Олег Михайлович, в твоем-то возрасте можно уже избавиться от мальчишеского бахвальства. Двадцать четыре года, почти тридцать. А ты все еще ловишься на слабо. Тебе нужно, важно, необходимо сломать этого священника. Сломать Сашку Чевдарова, хреново-космодесантника. Сломать... себя самого переломить, наконец. Поставить во всей этой истории красивую, убедительную точку. Раз и навсегда. Дурак ты, зверь. И имя у тебя дурацкое. Этажом выше, в своей роскошной тюрьме, отец Алексий внимательно читал надписи на пластиковых флакончиках в ванной. Искал такой, где выше всего содержание спирта. Он уже убедился, что флакончики все новые, нетронутые, пульверизаторы в них работали прекрасно. Остановив свой выбор на призрачно-зеленом флаконе с невнятным названием «Каменный цветок», священник спрятал флакончик между подушкой и подлокотником своего кресла. Для начала неплохо. Новый шаг в карьере служителя культа. Отец Алексий убедился, что одеколон можно будет вытащить быстро и незаметно, и вернулся в ванную, чтобы снять излив со смесителя. Небольшой и изящный, излив вполне мог сойти за биток. И сошел, когда, повозившись с незнакомой системой, пленник наконец снял его с резьбы. Прикинув, насколько удобно лежит в кулаке тяжелая пластиковая трубка, Отец Алексей довольно хмыкнул, взъерошил бородку и вернулся в комнату. Импровизированный биток уместился в том же кресле, но с другой стороны. «Сделать все нужно будет быстро. И сразу. Второй возможности учинить что-нибудь неожиданное зверь ему просто не даст. Привяжет к креслу и оставит так на все оставшееся время» а заглядывать в гости будет лишь для того, чтобы убедиться, крепко ли держат веревки, или что он там использует в качестве привязи. Когда повернулась на несущих и сдвинулась в сторону панель, загораживающая смотровое окошко, отец Алексей спокойно сидел на своем месте. Руки, как и велено, на подлокотниках, ноги вытянуты. Очень удобно сидеть так в глубоком и мягком, обнимающем, как живое кресле. И первый удар... По легкой тележке с блюдами отец Алексий нанес ногами. Дальше пошло само. Зверь качнулся в сторону. Быстрый парень. Тележка, что должна была ударить, если не в пах, то хотя бы где-то близко, заставить нагнуться, прокатилась к дверям. А вот струя диколона попала в глаза. Зверь зашипел от боли. Он должен был схватиться за лицо, поднять руки. Естественный человеческий жест. Вместо этого он ударил, слепую и в первый раз не попал. Твердый кулак просвистел скользом, едва-едва коснувшись скулы отца Алексия, а священник уже бил. Снизу, в область между носом и верхней губой. Он ни на секунду не задумался, что так людей убивают, и он-то не промахнулся. Только вот зверь словно не почувствовал удара. Мир взорвался, полыхнуло алым и потемнело в глазах. Потом было тихое жужжание за пределами видимости, холодная влажная ткань на лице и ноющая челюсть. Отец Алексий коснулся языком зубов. Нет, не шатались. Оказалось, что сейчас выпадут все. Он лежал на диване, и зверь, сидящий рядом, улыбался. И все-таки, почему христианин? Ударить бы сейчас, но тело отказывалось повиноваться. Губы. Губы зверя и вообще вся область, куда пришелся удар, должны были превратиться в кровавую кашу. Да что там, вообще все вышло наоборот, ведь это зверю положено было лежать, а ему, отцу Алексею, если оставлять все как есть, полагалось бы сидеть рядом с ним, обрабатывая раны. Но на лице убийцы не осталось ни следа. Словно не случилось только что короткой бешеной стычки. Священник одними глазами проследил, как зверь смочил чем-то марлевый тампон, и снова ласковая прохлада на от боли челюстной кости. «Ах да!» — убийца досадливо поморщился, заглянул в глаза пленнику, глубоко заглянул, словно в душу пытался проникнуть. «Вы можете говорить». «Разве что с трудом». Осторожно произнес отец Алексей, мимоходом удивляясь странному чувству, словно говорить ему и вправду позволили только сейчас. И стоит ли говорить, разговаривать с этим? Впрочем, найти в себе ненависть или хотя бы презрение не получалось. И надо бы порадоваться, ведь действительно не подобает христианину, тем более священнику, ненавидеть или презирать своих врагов. Но вместо радости было смутное недовольство собой. Чтобы понять, нужно верить. Он вспомнил, наконец, о вопросе зверя. В того единственного бога, который создал нас и весь мир. В бога, который всех нас любит и хочет, чтобы мы были достойны этой любви. — Ого! — зверь кивнул и сменил тампон. — Убедительно. Бога не выбирают. Боль понемногу отступала. Стихлое жужжание. Открылась и тихо затворилась дверь. — Пылесос! — объяснил зверь. Ковер чистил. М «Да, а меню придется пересмотреть. Жевать вы теперь вряд ли сможете». «Значит так, святой отец. Я полагаю, вам совсем не интересно будет провести оставшееся время лежа пластом. Да и кормить вас с ложечки кажется мне не самой удачной идеей. Так что после моего ухода вы снова сможете двигаться. Но поверьте, лучше бы вам не повторять своих рискованных фокусов». «Я знаю, что вы хороший боец» я знаю, что я лучше, понимаете?» «Понимаю», — произнес отец Алексей. Что-то брежело на самом краю сознания, какая-то мысль. Ухватить ее не получалось. Двигаться. Снова сможете двигаться. И руки. Чуткие, гибкие, очень красивые руки. «Мы уже начали разговаривать, так, может, стоит продолжить? Заглядывайте в гости. Эдак по-соседски. У меня ведь здесь даже книг нет». «Хотите что-нибудь почитать?» — предупредительно поинтересовался зверь. «Я предпочел бы с кем-нибудь побеседовать. Поскольку выбирать особо не приходится, единственным собеседником можете стать вы. Если это вас развлечет, в любом случае, сейчас я принесу вам поесть, потом рекомендую отдохнуть. Синяка быть не должно, но к вечеру снова может разболеться. Уж поверьте, что наличие или отсутствие синяка волнует меня меньше всего». Ну да, под бородой не видно. Когда зверь вышел, отец Алексий вздохнул и попытался сесть. У него получилось. День уступил место вечеру. Как и предсказывал зверь, челюсть снова начала болеть. Так что вместе с ужином обаятельный убийца принес отцу Алексию какое-то зелье в бутылочке и несколько марлевых тампонов. «Подержите с полчасика, это снимет боль» иначе не заснете». Его заботливость изумляла, так же, как и спокойное дружелюбие. «Я правильно понял, что вы собираетесь меня убить?» — спросил священник, осторожно прихлебывая горячий крепкий чай. Зверь сидел напротив, разглядывал небо сквозь узкое окошко. «Правильно». «В таком случае, к чему это?» — отец Алексий показал на бутылочку. «Так ли важно мое самочувствие, если жить мне осталось два дня?» «Конечно, важно», — зверь перевел взгляд на собеседника, — «мне хотелось бы видеть вас бодрым и полным сил. Слабая жертва очень быстро сдается, покоряется, прекращает борьбу. Это плохо. Смерть должна приходить медленно, неспешно, страшно. Вы будете драться до конца, отдавая себя по капле, и в каждой этой капле будет в десятеро больше силы, чем в разом отнятой жизни какого-нибудь перепуганного ничтожества. «Значит ли это, — спокойно произнес священник, — что вы собираетесь убивать меня медленно?» «Значит», — кивнул зверь. «Есть определенный набор правил, и я, по возможности, их придерживаюсь. Ваша смерть затянется на несколько часов. Полагаю, вы пройдете, умирая, — Все стадии, от ненависти до отчаяния, от сопротивления до рабской покорности. В конце концов, вы разуверитесь даже в своем Боге. Неужели? Мне нравится ваша ирония, черные глаза потеплели, и ваша вежливость. Но помнится, даже Христос, незадолго до смерти, упрекал Бога в том, что тот оставил его. Отец Алексий покачал головой. Нынче не модно богохульствовать. Убивать священников тоже не в моде, но ведь кто-то должен. Зачем? Зачем священников или зачем именно вас? Ну, на меня, полагаю, выбор пал совершенно случайно. Случайно ничего не делается. Зверь разглядывал его так же внимательно, как утром. Я же сказал, что вы жертва. Жертва моя но убить вас я собираюсь по приказу того, кому служу. Сатана! Отец Алексий откинулся в кресле, чуть слышно рассмеялся. Подумать только, а я спрашивал, кто ваш хозяин. Как вы сказали тогда? Он далеко, и я вряд ли с ним встречусь. Ну, конечно. Теперь понятно, почему священники. И прозвище ваше. Послушайте, ну это же детство. Сколько вам лет, зверь? — Конечно, детство, — спокойно улыбнулся зверь. — Дьяволу все равно, кого убивают, как убивают и убивают ли вообще. Но многие верят, что ему нужны смерти, особенно смерти тех, кто служит тому, другому. А я, уж поверьте, получаю свой маленький кусочек радости от хорошо выполненного убийства. — Обыкновенный садизм, — понимающе кивнул отец Алексей, возвращенный на почве какого-нибудь застарелого комплекса. «Надо полагать. Я иногда пытаюсь понять, откуда что взялось, но знаете, это довольно слабая зарядка для ума. Слабее даже, чем устный счет. Не боитесь? Чего? Вы признаете существование сатаны, следовательно, признаете и существование ада. Что ждет вас после смерти? Да уж не то, что вас», — зверь задумчиво опустил взгляд. И, конечно, если бы все жертвы были такими шустрыми, как вы, святой отец, я бы не зажился. Однако мне везет. Просто безобразно везет. И вы сегодня столкнулись с этим на практике, не так ли? Так что проживу я еще долго и достаточно счастливо. А потом придется платить. Так ведь потом... Какое чудное средневековье получается, не находите? Христианский священник пугает ужасами загробной жизни погрязшего в грехах сатаниста. Большинство грехов — это соблазны, — отец Алексий поставил пустую чашку. И вполне понятно, что люди не находят в себе ни сил, ни желания противостоять им. Однако убийство — это не то, что может привлекать, и не то, без чего трудно обойтись. «Слаб человек», — вздохнул зверь, — «а смерть, своя или чужая...» Это самый большой соблазн, какой только есть в мире. Он поднялся на ноги. Время позднее, спать пора. Что же до грехов и соблазнов, вспомните лучше, что и вы сами когда-то готовы были убивать. Да еще как убивать. Ничуть не хуже, чем делаю это я. И, сдается мне, не умерла в вас эта готовность, а просто затаилась до времени. Спокойной ночи. Темно в комнате. Тусклые лунные лучи белесами потоками льются сквозь узкие окна. Закрыта дверь. Отец Алексий задумчиво посмотрел на скрытый в резьбе выключатель. Спать пора. И вправду, поздно уже. «Вразуми, Господи! Вертится мысль на самом краю сознания. Осознание! Знание!» «Вот оно! Тут, рядом! Поймать бы только!» «Но как тень, что ловится на пределе видимости и исчезает, стоит присмотреться, как тень мысли. Нет ничего. Но ведь было. Поблазнилось? Привиделось? Вразуми, Господи!»